Глава десятая. — Минутка есть? — быстро спросил он, оглянувшись по сторонам. — Впрочем, пойдемте все равно. В коридоре было пусто. Все адептки в такое время на занятиях, слуги заняты бытовыми делами и не шаствуют без дела. У руководства Кломхольма тоже в связи с началом нового учебного года и последними событиями появилось полно забот. На этот раз бархатный голос препода не мог меня зачаровать. Я попыталась вырваться, но дракон крепко держал за локоть и заставлял идти еще быстрее. «Куда мы?» — спросила я, задыхаясь. «У меня через час следующее занятие». «Хотелось бы просмотреть конспекты». «Успеешь. Ты же у нас адептка, подающая особые надежды, как говорит твой дикан. Все и так знаешь». Мы идем в мою лабораторию. Железная хватка мужчины не ослабла, и я выложила на стол последнюю карту. Кстати, о декане. Гранда Лагра просила присмотреть за первокурсницей. Я ее последние два дня не навещала. Это было правдой. За всеми этими делами с Викторией Крим мы едва ли обмолвились парой слов. «Все нормально?» спрашивала я, заходя в аудиторию, где она занималась. «Да, Вилла?» Виктория неизменно пугалась меня, будто я пришла ее выпороть при всем курсе. «Вы придете на мое первое раскрытие?» «Посмотрим», — отвечала я, чуть не морщившись. «Придется, черт возьми!» И тут же забывала о навязанной подопечной, когда выходила в коридор. «Я сказал, надо идти со мной, значит, надо!» Нахмурился Грант и остановился. Это касается твоей участи. Так понятнее? Понятно. Чего уж. Но хотелось бы конкретнее здесь и сейчас. Новый дознаватель заинтересовался тобой, Регина. Не в смысле, как женщина, и не думай. Но он желает тебя допросить. Наконец пояснил Гумант, на ходу уже отпустив мою руку. На встречу нам шли три адептки факультета фей и, увидев дракона, застыли, как вкопанные. А потом перевели взгляды на меня, и в них читалось совсем иные чувства. Мол, повезло стерви. Гумант без тени улыбки на лице пропустил девушек, а потом снова обернулся ко мне самым серьезным видом. — Я же сказал, не здесь. — Пойдем, может, у тебя и шанса другого не будет. — Шанса на что именно? — так и подмывала спросить, но я сдержалась. — Ладно. Не убьет же он меня в конце концов. Рядом с опальным драконом, явившимся из-за хребта пранца, я не чувствовал себя в опасности. Скорее, напротив. Значит, можно и послушать, что он там скажет. К тому же он возбудил мое природное любопытство. Но только его».